Bravo, гения. Актёрская психология мне представляется загадкой. Во всяком случае, объяснить её, исходя из нормальной повседневной логики, зачастую невозможно. ФГ вспомнила, как однажды пришла на обед к Качалову. Его дома ещё не было, задержался на репетиции. Раневскую встретила его жена. Через полчаса звонок, входит Василий Иванович. — Очень хорошо, что пришла, — говорит он Раневской. — Голодная? — Сейчас же садимся. Качалов поправил пенсне, подошел к буфету и налил себе рюмку. — Ну-с, очень хорошо. Хорошо. — Вася, у тебя что-нибудь случилось? — тревожно спросила жена. — Да. — Нет, Ниночка, ничего. Все очень хорошо. — Что хорошо? Сегодня Владимир Иванович Немирович Данченко отказал мне в роли Вершинина. И это очень правильно. — Как? Ты не будешь играть Вершинина? Как это можно? — А будет играть Балдуман, он моложе меня. «Ну что ты, Ниночка!» — Василий Иванович протер пенсне. «Все очень правильно. Вершинин молод, а я уже не то». «Ну, разве можно в меня влюбиться?» — он надел пенсне. «Ну, посмотри. Но ты же мечтал играть эту роль. Я буду звонить. Я это так не оставлю», — нервничала жена. «Ничего не надо делать, Ниночка». "И всё правильно. В новом спектакле Вершинина будет играть Булдуман, он моложе меня, в него можно влюбиться. Всё правильно, немчик. Однажды ФГ в случайном разговоре вдруг сказала мне о праве гения, которым она, к сожалению, не обладает, ибо к лику гениальных причислить себя не может." Свинство не позволяет, пояснила она. Право гения на что? не понял я. Изумительное право не играть, если актёр этого не может, улыбнулась она. ФГ рассказала, как однажды Фёдор Иванович Шаляпин Вышел уже в гриме на сцену в опере "Вражья сила" Серова. Отзвучал оркестр. Певец молчит. Дирижёр повторил вступление ещё раз. Затем другой Шаляпин обвёл грустными глазами зал, покачал головой и ушёл со сцены. К нему в уборную влетел владелец оперы Земин, Фёдор Иванович. Что же это, аншлаг? Публика вне себя. Шаляпин посмотрел на него и тихо сказал: "Не могу. Тоска". И затем обратился к секретарю с распоряжением выписать Земину чек. на покрытие убытков. Хорошо право гения, если оно подкрепляется чековой книжкой, улыбнулся я. О, в наше время это право умерло, может быть, вместе с гениями. Я не помню случая, продолжала ФГ, чтобы спектакль отменили по моей вине. Случается, что играть не хочется, ну, вот просто нет сил выйти на сцену, и нет настроения, желания общаться с партнерами. Павла Леонтьевна Вульф меня учила, в таком случае ни за что не носил у себя, не нажимай на педали, играй спокойно, и настроение появится». Пребывай в тех обстоятельствах, в которые тебя поставила пьеса. Действуй в этих обстоятельствах. Нужное творческое самочувствие придет. С Раневской я встретился в ноябре 1964 года. До этого я видел ее несколько раз. Впервые в 1947 году на премьере «Весны» в Зеленом театре премьера прошла со средним успехом. Фильм показался громоздким, утомительным, а порой, например, в бутафорских опытах солнечной энергии, и скучным. Восторг вызывали, пожалуй, только сцены Раневской и Плятто, особенно знаменитый кульбит на лестнице фразы Маргариты Львовны я возьму с собой идиота, чтобы не скучать в троллейбусе разговор по телефону скорую помощь помощь скорую кто больной я больной лев э, маргаритович э маргарит львович кстати и этот текст придумала сама ФГ Когда Александров пригласил её сниматься в Весне, то в сценарии Маргаритель Вовня отводился один эпизод. Она подавала завтрак своей знаменитой племяннице. "Можете сделать себе роль", сказал Александров. Именно персонаж Раневской и оказался наиболее интересным в этом фильме и смешным тоже. А без смеха какая комедия? После премьеры зрители ринулись к актёрам. Меня подхватила толпа, и вдруг я увидел Раневскую. Она стояла возле машины почти у самого парапета Москвы-реки, испуганная и чем-то обеспокоенная. Я запомнил её глаза. Они не замечали мальчишек, орущих: "Муля!", а смотрели поверх толпы, словно ища спасения. Позже я узнал, ФГ рассказала об этом, что все объяснялось просто. Премьера затянулась, ФГ безумно проголодалась, а где-то среди зрителей затерялась ее учитель и наставник Павла Леонтьевна Вульф, с которой она собиралась ехать ужинать. В следующий раз я увидел Раневскую лет десять-пятнадцать спустя. В радиостудии на Центральном телеграфе Она изменилась, постарела, хотя глаза оставались такими же большими и немного испуганными, только теперь к тому же и грустными. Катя дыхавична, редактор театра у микрофона, тогда сказала, что Раневская только что записалась в сцены из спектакля Деревья умирают стоя. Я поздравил актрису, поблагодарил её и выразил надежду, что мы все, рядом стояло несколько редакторов, скоро услышим премьеру этой записи. Евгения оживленно заплакала и сквозь слёзы призналась, что недовольна собой, что она так мало сделала. Я в то время работал на радио в отделе советской прозы. и, набравшись смелости, предложил Фейн Григорьевна: а не хотели бы вы записать что-либо из советских писателей? От чего же можно? согласилась она. Можно и из советских. Важно, чтобы материал был для меня. Я ведь не читцы, я не умею читать. Я могу сыграть рассказ. Понимаете? Любовь к Раневской зрителей известна. Слабый фильм 1963 года «Осторожно, бабушка» вышел по посещаемости на первое место только потому, что в нем играла Раневская. Дом актера устроил ее творческий вечер. Выступал Андронников, говорил хорошо, не выпуская из рук несколько листков бумаги. И хотя он почти не заглядывал в них, листки эти как бы свидетельствовали о серьёзности речи, её продуманности, отсутствии юбилейного захлёба. Ираклий Лоарсабович процитировал в высказывании Рузвельта, посмотревшего в 1944 году мечту. Оно было напечатано в журнале Лук. Мечта Раневская очень талантлива. На мой взгляд, это один из самых великих фильмов Зимнего шара. Раневская блестящая трагическая актриса. На вечере в её честь, устроенном в ВТО, Раневская вышла на сцену в самом конце вечера. Актёры ей преподнесли цветы, в ВТО вынесла пышную корзину. ФГ кланялась, снова выходила на аплодисменты, тихо говорила: "Спасибо, спасибо" и чувствовала себя, как она рассказала позже, отвратительно. Терпеть не могу юбилеев и чествований. Актёр сидит как истукан, а вокруг него льют елей и бьют поклоны. Это никому не нужно. Актёр должен играть. Что может быть отвратительнее, сидящий в кресле старухи, которая курит фимиам по поводу её подагры? Такой юбилей триумф во славу подагры. Хороший спектакль вот лучший юбилей. ФГ сказала мне это в дни, когда театр настаивал и безуспешно на праздновании её семидесятилетия. А тогда, в ноябре 64-го, в редакции мне поручили готовить новогоднюю радиопередачу «Веселые страницы». Я хотел построить ее на классике. Бабель, Зощенко, Ильфы Петров и, может быть, Катаев 20-х годов. Стал думать об исполнителях, а что если... Петраневская обещала прочитать рассказы советских писателей. Звоню я в Г. Я ведь вам сказала, говорит она, что я не читца. Мне нужно играть рассказ. Может быть, сами что-нибудь подберёте? Хорошо. Привозите рассказы, я посмотрю. Всё может быть. Я объясняю, насколько всё это важно и нужно и для радио, и для служителей, и для меня, что Зощенко в новогодней передаче да ещё в исполнении Раневской украсит всю программу. О нет, только не торопите меня, сказала я ФГ. Я посмотрю, выберу, если найду возможным что-либо прочитать. Тогда мы уже будем говорить о записи. В общем, привезите мне рассказы. Я был рад несказанно. Товарищи по работе, в частности Катя Духовична, отнеслись к моей радости скептически. Катя говорила, что Раневская непременно откажется, а если и запишется, то потом может заброковать и запись, и самоё себя. Ты не знаешь, как она относится к своей работе, говорила Катя. Это тебе не НН записывать, который любой рассказ с листа читает. На следующий день я поехал к ФГ. На звонок вышла она сама в чёрном до пят халате и с гординной палкой в руках. Откуда вы? Что это? удивилась она. Я с радио, сказал я. Это книга. Голубчик, как же так можно без звонка? У меня ремонт, я не могу принять вас. А я только привёз вам рассказы, я забежал по пути на работу, соврал я. А то и времени до Нового года остаётся не так уж много. Спасибо, спасибо, сказала Евга. Извините меня, что не могу принять вас. Позвоните мне, пожалуйста. Я начал звонить ФГ. И, очевидно, очень быстро успел надоесть ей, ибо уже после второго или третьего звонка она сказала, «Я выбрала кое-что. Если у вас есть желание и найдется время, приезжайте. Я хотела бы прочитать вам, посоветоваться, подойдет ли это для вас. Когда вы сможете приехать? В любое удобное для вас время». Ну, приезжайте сегодня. Сможете? В тот же день я был у неё. Рассматривать квартиру показалось неудобным. Стены были сплошь увешаны картинами, рисунками и фотографиями. Одно я успел заметить, нигде не фигурировала хозяйка. Простая, далеко не новая мебель, её совсем немного, только самое необходимое или даже менее того. Но в общем, чувствовался вкус и свой стиль, ненавязчивый, не бросающийся в глаза, не рассчитанный на восторг или неприятие. Запомнилось изобилие света, во всех комнатах горели все люстры, бра, настольные лампы и торшеры. И хотя я пришёл с деловым визитом, стеснение и неловкость поначалу не покидали меня. Но вот ФГ заговорила. Её глаза смотрели внимательно и дружелюбно. Под этим взглядом, казалось, тысячу раз виденным с экрана, делалось легко, свободно, и хотелось быть лучше. Мы заговорили о Зощенко, его непростой судьбе, и я неожиданно для себя рассказал, как работал над главой о Михаиле Михайловиче для многотомной истории советской литературы, как не хватало мне живых свидетельств современников писателя. «А вы не были знакомы с ним?» — спросил я. «Очень мало. Последний раз я его видела году в 1955-м». Он приехал в Москву и был в гостях у Пешковой. Там, знаете, в Горьковском доме на Малой Никитской. Был накрыт роскошный стол. Зощенко сидел очень печальный. Он раскланился, и на лице его промелькнуло подобие улыбки. К еде он не притронулся. Я не заметил, как пролетело 2 часа. Раневская прочла мне рассказ Зощенко "Пациентка" о молодой женщине, которая пришла к сельскому хирургу, фельдшеру, не лечиться, а рассказать о своих переживаниях. Читала она неторопливо, как бы примиряясь с героем, но уже сочувствуя им, живя их волнениями. Слушая Раневскую, я по-новому воспринял рассказ героини. Раневская почувствовала в ней зощенковскую боль, которую не сразу и заметишь. Ту частицу его великой грусти, которую он всегда испытывал в виде ничтожность своих героев, смеясь над ними или сострадая им. Вот видите, это... Совсем не смешно, заметила ФГ. А ведь вам нужно смешное в Новый год. Люди хотят веселиться. Боюсь, что это не подойдёт. Я стала уверять, что программа вовсе не рассчитана на сплошной хохот, что в ней найдётся место и лирике. Хорошо, сказала она. Я Ещё подумаю, почитаю, посмотрю. Здесь много замечательных рассказов, но боюсь, они не для меня. Я ведь не птица. Но я посмотрю ещё.